Девица наполняет блюдо своей кровью. Через день или два после битвы Артур заболел. Он раскинул шатер посреди поляны, где благоухали целебные травы, и лег на одеяле поспать. Надеялись, что вид и аромат этих трав исцелит короля, но он не находил себе места. И когда он лежал там, то услышал стук копыт, выглянул и увидел, как мимо его шатра проезжает рыцарь, погруженный в глубочайшую скорбь. «Стойте!» — крикнул ему Артур. «Отчего вы так печальны? Возможно, я сумею вам помочь?» «Ничто мне не поможет!» — ответил печальный рыцарь и поехал своим путем. Вслед за рыцарем явился сэр Балин. Приведя Артура, он спешился и с подобающим почтением приветствовал короля. «Добро пожаловать, Балин!» — сказал ему король. «Только что мимо меня проехал рыцарь, и он был чем-то глубоко опечален, но причины я не ведаю. Не могли бы вы догнать его и привести ко мне? Можете и силы, если понадобится. «Я к вашим услугам», — ответил Балин. Мгновение он уже вскочил на своего коня и поскакал вслед за печальным рыцарем. Он отыскал его в лесу подле прекрасной дамы и приветствовал его достаточно учтиво. — Сэр-рыцарь, — сказал он ему, — вы должны поехать со мной к королю и объяснить ему причину своей печали. — Этого я сделать не могу. Это навлечет беду на мою голову, а вам ничем не поможет. — Тогда готовьтесь, сэр. Я захвачу вас в бою и приведу вас к королю силой, но мне бы не хотелось сражаться из-за этого. — Поручитесь ли вы за мою безопасность, если я поеду с вами? «Непременно я буду защищать вас даже ценой собственной жизни». Итак, рыцарь по имени сэр Харлиус поехал вместе с Балином, оставив свою даму в лесу. Как только они приблизились к королевскому шатру, невидимый всадник пронзил Харлиуса копьем. Умирая, несчастный шепнул Балину, «Это дело рук рыцаря по имени Гарлон. Возьмите моего коня, он проворнее вашего». — Возвращайтесь в лес и спасите прекрасную даму. Она поможет вам совершить подвиг, за который я взялся. Отомстите за мою смерть. Я последую тем путем, по которому поспешали вы. Богом клянусь, я завершу ваш подвиг. Балин рассказал Артуру о том, что произошло. Затем он поехал обратно тем же путем. Спустя какое-то время он вернулся в тот лес и нашел там прекрасную даму. Он вручил ей обломок копья, которым был убит Харлиус, и дама горестно оплакала его смерть. Затем они вместе поехали прочь из леса и добрались до ворот большого замка. Едва Балин проехал, решетка опустилась за ним, и дама осталась по ту сторону. Тут какие-то рыцари окружили ее с мечами наголо и хотели убить, но Балин взлетел по каменным ступеням в башню у ворот, кинулся оттуда в ров, и, выхватив меч, бросил этим рыцарям вызов. Рыцари отказались сражаться, ответив, что всего лишь следовали обычаям своего замка. Они рассказали Балину, что их госпожа много лет лежит больная, и ей сказали, что ее исцелит серебряное блюдо с кровью знатной дамы, девственницы и королевской дочери. Примечание, видимо, эту же даму исцелит своей кровью сестра Персиваля. Конец примечания. По этой причине они пускали кровь каждой девицы, которая осмеливалась приблизиться к замку. «Что ж», — отвечал Балин, — «возьмите у нее кровь, коли нужно, однако не подвергайте опасности ее жизнь». Дама без лишних уговоров согласилась дать свою кровь и наполнила ею серебряное блюдо, но здоровье госпожи замка это не вернуло.